Федор Михайлович Достоевский. «Два самоубийства». Недавно как-то мне случилось говорить с одним из наших писателей, большим художником, о комизме в жизни, о трудности определить явление, называть его настоящим словом. Я именно заметил ему перед этим, что я чуть не сорок лет знающий горе от ума, только в этом году понял, как следует, один из самых ярких типов этой комедии «Молчалинная» и понял именно...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 превышающее все, что могло создать ваше собственное наблюдение и воображение. Это я знал еще с сорок шестого года, когда начал писать, а может быть, и раньше. И факт этот не раз поражал меня и ставил в меня в недоумение о полезности искусства при таком видимом его бессилии. Действительно проследите проследительный даже вовсе не такой яркий на первый взгляд факт действительной жизни. Если только вы в силах имеете глаз то найдете в нем глубину, какой нету Шекспира. Но ведь в том-то и весь вопрос, чей глаз и кто в силах. Ведь не только, чтобы создать и писать художественное произведение, но и чтобы только приметить факт, нужно тоже в своем роде художника. Для иного наблюдателя все явления жизни проходят в самой трогательной простоте и до того понятно, что и думать не о чем, смотреть даже ни на что и не стоит.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 и родившаяся за границей русской по крови, но почти уже совсем не русской по воспитанию. В газетах, кажется, смутно упоминалось о ней в своем время, на очень любопытные подробности. Она намочила вату хлороформом, обвязала себе этим лицо и легла на кровать. Так и умерла. Перед смертью написала следующую записку на французском. По-русски это звучит так... предпринимая длинное путешествие. Если самоубийство не удастся, то пусть соберутся все отпраздновать мое воскресенье из мертвых бокалами клика. А если удастся, то я прошу только, чтобы схоронили меня, вполне убедясь, что я мертвая, потому что совсем неприятно проснуться в гробу под землей. Очень даже не шикарно выйдет. В этом гадком, грубом шике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 Бог не захотел и умерла, помолившись. Об иных вещах, как они с виду непросты, долго не перестается думать, как-то мерещится, и даже точно вы в них виноваты. Эта круткая истребившая себя душа невольно мучает мысль. Вот это-то смерти напомнила мне о сообщенном мне еще летом самоубийстве дочери-эмигранта. Но какие однако два разных создания Точно обе двух разных планет, и какие две разные смерти, а которая из этих душ больше мучилась на Земле, если только приличный и позволителен такой праздный вопрос.